Миротворец. Проглотив таблетку обезболивающего, кар заворочился в противоперегрузочном кресле, пытаясь найти менее неудобное положение. Потом настроил передатчик и проговорил. «Я пришел с миром. Я безоружен. Я прибыл поговорить с тобой». И замер в ожидании. В рубке этого одноместного корабля воцарилась тишина. Судя по радару, корабль «Берсеркер» еще во многих световых секундах впереди. Пока что он не отозвался ни словом, но наверняка слышал обращенные к нему слова. За спиной Карра осталась звезда класса Солнца, которую кар привык называть Солнцем с маленькой буквы, и его родная планета, заселенная земными колонистами всего век назад, этакий уединенный поселок на краю галактики. До сих пор война докатывалась сюда лишь эхом ужаса в сводках новостей. И когда пришла весть, что берсеркеры группируются в окрестностях Солнечной системы, единственный настоящий военный крейсер колонии улетел, чтобы присоединиться к флоту Карлсона, обороняющему Землю. Но теперь враг пришел и сюда. Народ планеты Кара с лихорадочной поспешностью взялся за постройку еще двух боевых кораблей, однако колония невелика и небогата природными ресурсами. Будь даже корабли готовы ко времени, им нечего и думать тягаться с берсеркером. Когда Кар пришел со своим планом к руководителям планеты, они решили, что он выжил из ума. Отправиться говорить о мире и любви? Спорить с берсеркером? Самого отъявленного из преступников еще можно надеяться обратить на путь добра и милосердия, ибо он все-таки человек. Но какие увещевания могут изменить программу машины, если предназначение встроено в нее на фундаментальном уровне? Но почему бы не поговорить о мире? Стоял на своем кар. У вас есть какой-нибудь план получше? Я хочу идти, мне терять нечего. Они поглядели на него через пропасть, отделяющую здравых стратегов от умирающего, понимая, что его план не сработает но не могли придумать ничего более действенного. До завершения строительства кораблей как минимум 10 дней. Одноместным невооруженным кораблем можно и пожертвовать. Будь он вооружен, он бы только раздразнил Берсеркера. В конце концов, они позволили Кару взяться за эту миссию, понадеявшись, что его аргументы могут отсрочить неминуемое нападение. Когда Кар приблизился к Берсеркеру на миллион миль, тот прервал свой неспешный полет, будто поджидая его, и лег в дрейф на той же орбите, что и лишенный атмосферы астероид, Но в нескольких днях пути от него. Я безоружен. Снова передал Кар. Я пришел поговорить с тобой, а не пытаться повредить тебя. Будь здесь те, кто тебя построил, я попытался бы потолковать с ними о мире и любви. Понимаешь ли ты меня? Он вполне серьезно был настроен поговорить с неведомыми строителями о любви. Такие понятия, как ненависть и месть, стали для Кара глупостями, не заслуживающими внимания. «Малое судно», — внезапно раздался ответ. Поддерживай нынешнюю скорость и держи курс по направлению ко мне. Приготовься остановиться по приказу. Я... я готов. Кар считал, что готов к этой встрече, но начал запинаться и дрожать при одном лишь звуке голоса корабля. Теперь оружие, способное уничтожить на целой планете все живое до последней бактерии, будет направлено на него одного. А ведь уничтожение наименьшее из зол, если рассказы о пленниках берсеркеров верны хоть на десятую часть. Кар запретил себе думать об этом. Через 10 тысяч миль раздался приказ. «Стоп! Жди в этой позиции по отношению ко мне!» кар мгновенно повиновался и вскоре увидел, как берсеркер запустил в его сторону нечто размером с его собственное суденышко – крохотную движущуюся точку на экране дисплея, покинувшую циклопический корабль-крепость, странствующий среди звезд. Даже с такого расстояния кар видел, как изранена и изувечена эта крепость. кар слыхал, что за время своей долгой бессмысленной кампании на просторах галактики Все эти древние машины до единой получили немало повреждений, но столь явная развалина среди них наверняка в диковинку. Затормозив, шлюпка берсеркера приблизилась к кораблю. Вскоре со стороны воздушного шлюза донесся ляск. «Открой!» – потребовал голос по радио. «Я должен тебя обыскать». «После этого ты меня выслушаешь». «После этого выслушаю». Открыв люк, Кар отступил в сторону, чтобы впустить полдюжины машин, смахивающих на роботов, прислуживающих и помогающих людям, В работе на планете Кара, за одним существенным отличием, эти неповоротливые изношенные автоматы возрастом не уступали своему чудовищному хозяину. Тут и там на глаза попадались поблескивающие новые запчасти, но двигались роботы довольно неуклюже. Они обыскали Кара, осмотрели рубку, обследовали каждую лазейку крохотного кораблика. Обыск закончился, им пришлось уйти. Но один робот с почти человеческими руками остался. Как только люк за его товарищами закрылся, Он уселся в пилотское кресло и повел корабль к берсеркеру. «Подожди», будто со стороны услышал Карр собственный голос. «Я вовсе не говорил, что сдаюсь». Смехотворная реплика повисла в воздухе, будто даже не заслуживала ответа. Внезапно сколыхнувшаяся в душе паника заставила Кара перейти к бездумным действиям. Бросившись вперед, он схватил металлического пилота, пытаясь вытащить его из кресла. Но тот лишь толчком металлической ладони в грудь пропустил его через всю рубку, Так что кар не удержавшись на ногах, упал, больно стукнувшись головой о переборку. «Через считанные минуты мы поговорим о любви и мире», – возвестила радио. Глядя в иллюминатор, на приближающийся махину Берсеркера, кар различал боевые шрамы все отчетливее и отчетливее. В корпусе Берсеркера зияли пробоины, целые квадратные мили покрывали каверны, опухоли и подпалины, где металл когда-то тек, как вода. Потирая шишку на голове, кар слегка затрепетал от гордости. Это сделали мы, подумал он. Мы, мягкотелые, крохотные, живые существа. Собственный воинственный настрой несколько огорчил его. Он всегда считал себя чем-то вроде пацифиста. После небольшой заминки в борту берсеркера разверся люк, и корабль «Кара» поплыл вслед за катером берсеркера во мрак. Теперь за иллюминатором царила непроглядная тьма. Вскоре последовал легкий толчок, наверное, опричал. Механический пилот заглушил двигатель, обернулся к «Кару» и начал подниматься из кресла и тут в нем что-то сломалось. Вместо того, чтобы плавно встать, робот резко скинулся, замахал руками, будто в попытке восстановить равновесие или найти опору, а затем тяжело рухнул на палубу. С полминуты он еще подрыгал одной рукой, издавая скрежет, и затих. Последовавшая за этим полминуты тишины, кар осознал, что снова стал хозяином корабля. Случай подарил ему этот шанс. Если бы только можно было что-то сделать. «Покинь свой корабль», — произнес покойный голос берсеркера. К твоему шлюзу подстыкована наполненная воздухом труба. Она проведет тебя в место, где мы сможем поговорить о мире и любви. Взгляд Карра устремился на выключатель двигателя, а затем дальше на кнопку активации эффекта C+. Поблизости от массы соответствующей массе Берсеркера C++ становился не движителем, а оружием, причем обладающим чудовищной разрушительной мощью. Внезапной смерти кар больше не боялся. Во всяком случае, так казалось ему самому. Но теперь вдруг обнаружил, что всем сердцем, всей душой боится того, что может быть уготовано для него за люком шлюза. Все рассказы об ужасах зарылись в памяти. Даже мысль о выходе через шлюз стала невыносима для него. Куда легче переступить через упавшего пилота, протянет руку к пульту и включить двигатель. «Я могу поговорить с тобой и отсюда». Голос его дрожал, несмотря на все усилия произнести это ровным тоном. Секунд через десять берсеркер отозвался. «На твоем тахионном двигателе имеется предохранительная блокировка. Ты не сможешь сыграть роль Камикадзе». «Может, ты прав», — мгновенно поразмыслив, согласился Кар. «Но если блокировка сработает, она отшвырнет мой корабль от центра твоей массы прямо сквозь обшивку. А твой корпус и без того в скверном состоянии, и лишние повреждения тебе не нужны. Ты умрешь. Рано или поздно мне все равно придется умереть. Но я пришел сюда не для того, чтобы погибнуть, а чтобы поговорить с тобой» попытаться прийти к соглашению. Какого рода? Наконец-то. Набрав полную грудь воздуха, кар выстроил в голове аргументы, мысленно отрепетированные столько раз. Мягко положив пальцы на кнопку активатора, он не сводил глаз с приборов, обычно регистрирующих повреждения корпуса микрометеоритами. «У меня сложилось впечатление», — начал он, «что твои нападения на человечество всего лишь ужасная ошибка. Несомненно, твоим изначальным врагом были не мы. Мой враг — жизнь». «Жизнь есть зло». Пауза. «Ты и хочешь стать доброжилом». Кар миг прикрыл глаза. Некоторые страшные рассказы стали для него явью, но затем он решительно двинул вперед свои аргументы. «С нашей точки зрения зло воплощаешь ты. Мы хотим, чтобы ты стал хорошей машиной, помогающей людям, а не убивающей их. Разве в созидании не более возвышенное предназначение, нежели разрушение?» Последовала более длинная пауза. «Какие ты можешь предъявить доказательства того, что я должен изменить свое предназначение. Ну, хотя бы то, что помощь нам более достижимая цель. Никто не станет причинять тебе повреждений и оказывать тебе сопротивление. Какая мне разница, будут ли мне оказывать сопротивление или причинять повреждения? Живое по своей основе выше неживого. Попробовал кар зайти с другой стороны. А человек – высшая форма жизни. Какие доказательства ты можешь предъявить? Человек наделен душой. Я слышал, что многие люди утверждают это, но разве вы не определяете свою душу как нечто недоступное обнаружению любой машиной И разве так уж мало людей, отрицающих существование души? определение именно таково, и таких людей хватает. Тогда душу в качестве аргумента я не принимаю. Выудив обезболивающую таблетку, Карп проглотил ее. И все же у тебя нет доказательств, что душа не существует. Ты должен учесть такую возможность. Совершенно верно. Ну давай на время забудем о душе и рассмотрим физическую и химическую организацию живого. Известно ли тебе, насколько тонко и хитроумно устроена одна единственная живая клетка? И уж несомненно, ты должен признать, что мы, люди, носим в черепах изумительные компьютеры объемом всего в несколько кубических дюймов. Мне ни разу не представлялась возможность анатомировать разумного пленника, вкратчиво проинформировал механический голос хотя я и получал информацию по данному вопросу от других машин. Но ты признаешь, что твоя оболочка функционирует в результате действия законов физики и химии. А тебе самому никогда не доводилось думать, что эти законы могли быть созданы как раз для этого, чтобы породить мозг, способный к разумным действиям. Воцарившееся молчание затянулось до нескончаемости. Присохшее горло кара ссаднило, будто он говорил не один час. Я ни разу не пробовал прибегнуть к данной гипотезе, Внезапно ответил Берсеркер. Но если конструкция разумной жизни в самом деле настолько сложна, настолько зависит от того, что законы физики устроены именно так, а не иначе, тогда служение жизни – высочайшее предназначение машины. Можешь быть уверен, наша физическая конструкция чрезвычайно сложна. Харр сомневался, что сможет проследить ход рассуждений Берсеркера, но это и неважно если удастся как-то выиграть битву за жизнь. Он по-прежнему не снимал пальцев с кнопки. «Если бы мне удалось изучить какие-нибудь живые клетки», — произнес Берсеркер. И тотчас же, будто прошившая нерв раскаленная игла, дернулась стрелка индикатора метеоритных повреждений. На корпусе появилось что-то постороннее. Преграти, не задумываясь, рявкнул Кар. «Только попробуй что-нибудь предпринять, и я убью тебя!» «Вероятно, какой-то случайный контакт с твоим корпусом!» Неровный голос машины оставался, как всегда, спокоен. «Я поврежден, и многие мои сопутствующие автоматы ненадежны. Я намерен сесть на приближающийся астероид, чтобы добыть металл и провести как можно более обширный ремонт себя». Стрелка снова успокоилась. «Полагаю, если бы я мог в течение нескольких часов изучить некоторое количество живых клеток разумной живой единицы», вернулся Берсеркер к прерванной дискуссии, «то сумел бы получить веские доказательства, подтверждающие твои доводы или опровергающие их». «Обеспечишь ли ты меня клетками?» «Но ведь ты, наверное, уже брал пленников». Кар высказал это только в качестве предположения. Вовсе нет особых оснований полагать, что у Берсеркера побывали в плену люди. Языку он мог научиться от других Берсеркеров. «Нет, я не брал пленников». Берсеркер ждал. Заданный вопрос повис в воздухе. «Единственные на корабле человеческие клетки принадлежат мне. Пожалуй, я могу предоставить тебе парочку-тройку. Половины кубического сантиметра будет достаточно». Полагаю, для тебя это не опасная утрата. Я не требую предоставить часть твоего мозга. Кроме того, как я полагаю, ты хочешь избегать ситуации, называемой болью. Я хочу помочь тебе избежать ее, если возможно». Неужели Берсеркер хочет одурманить его наркотиками? Слишком уж просто. Судя по рассказам, эти машины всегда непредсказуемы и порой проявляют адское коварство. Кар включился в игру. «У меня здесь имеется все необходимое. Предупреждаю». Это едва ли помешает мне следить за приборами. Я скоро оставлю для тебя образец ткани в шлюзе». Открыв бортовую аптечку, он принял две таблетки обезболивающего и принялся с предельной аккуратностью орудовать стерильным скальпелем. В свое время он получил кое-какое биологическое образование. Перевязав ранку, он очистил образчик ткани от крови и лимфы, вложил дрожащими пальцами в пробирку и запечатал ее. Мысленно отметив, что не утратил бдительности ни на миг, оттащил поврежденного робота-пилота в шлюз, и оставил там вместе с образцом ткани. Чувствуя себя совсем разбитым, вернулся к пилотскому креслу. Открыв люк, услышал, как нечто вошло в него и снова вышло. Принял тонизирующую таблетку. Она отчасти разбудит боль, но надо сохранять бдительность. Прошло два часа. Заставив себя немного поесть из неприкосновенного запаса, кар наблюдал за приборами и ждал. И буквально подпрыгнул в кресле, когда Берсеркер снова заговорил. Прошло почти шесть часов. «Ты свободен», — сказал тот. «Скажи руководящим живым единицам своей планеты, что после ремонта я стану их союзником. Изучение твоих клеток убедило меня, что человеческий организм — высочайшее творение Вселенной и что помощь вам должна стать моим предназначением. Ты понял?» Кара будто громом поразила. «Да, да, я убедил тебя. После ремонта ты будешь сражаться на нашей стороне». Какая-то чудовищная сила мягко подтолкнула корабль. В иллюминаторе засияли звезды, И Карр понял, что громадный люк западни, проглотивший его корабль, распахивается. Так глубоко в систему кару по неволе приходилось путешествовать только в нормальном пространстве. Когда он увидел Берсеркера в последний раз, тот действительно летел в направлении безвоздушного астероида, даже не думая преследовать кара Через пару часов после освобождения Карр оторвался от созерцания экрана локатора, подошел к внутреннему люку шлюза и простоял перед ним в раздумьях добрую минуту. Наконец, стряхнув головой, заполнил шлюз воздухом и вошел. Робот-пилот исчез, а с ним и образец ткани. Нигде не было видно ничего необычного. Кар сделал глубокий вдох, снова закрыл люк и подошел к иллюминатору, чтобы немного понаблюдать за звездами. Сутки спустя он начал торможение, так что, когда часы сложились в следующие сутки, до дома было еще далеко. Кар ел, спал и разглядывал собственное лицо в зеркале. Взвесился и снова принялся разглядывать звезды, словно открывая их для себя заново. Еще через двое суток его курс под действием гравитации изогнулся в тесную эллиптическую орбиту вокруг родной планеты. Как только она заградила его от астероида Берсеркера, кар включил передатчик. «Эй, там, на Земле, доброй вести!» «Мы следили за вашим кораблем, кар В чем дело? Что случилось?» Поведав обо всем, он подытожил. «Вот пока и все. По-моему, он действительно нуждается в ремонте. Если атаковать его двумя кораблями прямо сейчас, победа обеспечена». «Да», – радиоволны донесли до слуха кара отголоски возбужденной дискуссии, потом его собеседник вернулся к микрофону. В голосе его зазвучали нотки тревоги. «Карр, вы все еще не заходите на посадку, наверное, понимаете все сами. Видимо, машина вам лгала». «А, знаю, даже поломка робота-пилота могла быть подстроена. Полагаю, берсеркера слишком изрешутили, и он не дерзнул снова вступить в бой. Вот и попытался пойти долгим путем». Должно быть, напустил эту пакость в атмосферу моего корабля, а может, оставил в шлюзе. Какую пакость? Полагаю, какой-то свежевыведенный вирус, сконструированный так, чтобы иметь исключительную вирулентность в отношении ткани, которую я ему предоставил. Он думал, я помчусь домой во весь дух и приземлюсь до того, как почувствую симптомы болезни. Наверное, думал, что изобрел биологическое оружие, применил жизнь против жизни, как мы применяем машины против машин. Но чтобы вывести свои доморощенные вирусы, Ему нужен был образец ткани. Судя по всему, он не врал, когда говорил, что ни разу не брал в плен людей. «Вы считаете, это какой-то вирус? И что он с вами делает, кар Вам больно? В смысле больнее, чем раньше?» «Нет». кар развернулся вместе с креслом, чтобы взглянуть на собственноручно отчерченный график, явно показывающий, что вес не только перестал снижаться, а даже восстанавливается. Перевел взгляд на собственное тело, на повязку у центра мертвенно-бледного безобразного участка плоти. Он явно сократился, и по краям зарозовела новая здоровая кожа. Так что же это пока сделает с вами? Улыбнувшись, Кар позволил себе высказать слух растущую надежду. По-моему, она убивает мой рак. Большинству людей война принесла не чудесное исцеление, а беспрестанное, деформирующее давление, не ослабевающее ни на миг и ведущее к непредсказуемым последствиям. Под гнетом этой ноши некоторые отупели, снизойдя до уровня животных, а другие ожесточились, став не менее жуткими и непримиримыми, чем машины, против которых они сражались. Но мне довелось коснуться нескольких редчайших человеческих разумов, истинных бриллиантов жизни, восставших навстречу труднейшему испытанию и достигших высочайших вершин человечности.